Н.А. Уранов. Смещение полюсов В северных морях находят окаменевшие остатки кораллов, которые погибают ниже плюс 20 градусов Цельсия. Значит, когда-то северные моря были теплыми. По берегам северной Двины таятся кладбища динозавров, которые могли существовать в теплом влажном климате с пышной вечно зеленой растительностью. Каменный уголь на Шпицбергене, Этот уголь образован деревьями, упавшими в теплую воду болот. На отколотых кусках угля четкие отпечатки ископаемой пальмы и окаменевшие плоды хлебного дерева, растущего только в тропиках. Это значит, что в Арктике был когда-то тропический климат. Следы льдов на Украине, в Италии, в Индии, в Австралии, на юге Африки, в Южной Америке, значит, когда-то исковывал ледяной панцирь. В настоящее время найдено множество бесспорных доказательств изменений климата нашей планеты. Трудно найти причину этих изменений. Существует множество гипотез. Некоторые из них поражают своей фантастичностью. Другие, несмотря на кажущуюся правдивость, отпадают с прогрессом науки. Одна из гипотез, будучи самой ранней, не только просуществовала до нынешнего времени, но и чрезвычайно окрепло с ростом новейших научных открытий. Это гипотеза английского ученого Роберта Кука, который утверждал, что климат Земли менялся в зависимости от наклона земной оси, который был не всегда одинаков. Полюс холода мог быть где-то в районах нынешнего экватора, а экваториальный климат на месте нынешней Арктики. Гипотеза блуждающих полюсов начала обрастать прочными доказательствами, появились карты перемещения полюсов. В архейскую эру экватор проходил через современную Австралию, Индию, Западную Сибирь, Гренландию и полуостров Лабрадор. Южный полюс тогда находился у западных берегов нынешней Африки, северной – в Тихом океане. В Палеозойскую эру полюса переместились, один на южную оконечность Африки, другой сдвинулся ближе к берегам Америки. В Мезозое экватор проходил через степи Украины, Франции и Панамский перешеек. Перемещение полюсов хорошо согласуется со схемами распределения по земному шару ископаемых кораллов, залежей каменного угля, соли и другими признаками климатических перемен. Наклон земной оси колеблется – На ее положение влияют многие причины, даже такие, как циркуляция воздуха в атмосфере. Летом воздух над материками нагревается, а зимой охлаждается. Поэтому над Евразией избыток воздушной массы давит на Землю с колоссальной силой. Эти массы достигают 5 триллионов тонн, и это заставляет ось колебаться в зависимости от времени года. Земную ось заставляет периодически колебаться в пределах, От 24 плюс-минус 36 минут до 21 плюс-минус 58 минут притяжение других планет Солнечной системы ученые исчисляют этот период в 40 тысяч лет. Так 9 тысячелетий назад земная ось имела наклон на 1 градус больше, чем в настоящее время. Земля вращается подобно волчку, при этом... Ось ее описывает конус вокруг полюса эклиптики с периодом около 26 тысяч лет, вызывая смещение времени наступления равнодействий, процессию. Кроме того, ось Земли испытывает колебания относительно своего процессионального движения с периодом около 20 лет, нутация. Однако все эти изменения не могут случиться вызвать такое большое изменение климата, о котором говорят нам новейшие исследования. Возник необычайный метод, позволяющий восстановить изменение магнитных полей далекого прошлого. Он основан на том, что некоторые металлические руды, нагретые до «красного коленя», остывая, приобретают под воздействием магнитного поля Земли постоянную намагниченность. Путем сложных и тонких измерений можно установить, как располагались силовые линии земного поля в тех местах, где подвергалась нагреву руда, содержащая ее порода. Переменчивая магнитная сила в них как бы застывает навеки. Пользуясь методом палеомагнетизма, ученые анализировали вулканические лавы, шлаки из печей первобытных кузнецов и и черепки посуды, найденные при раскопках. Магнитное склонение в одном и том же месте меняется. За два столетия они, изменения, оказались незначительными. Палеомагнетизм позволил сравнить между собою величину склонений и наклонений далеких эпох. Есть и другой способ исследовать магнитное поле Земли в далеком прошлом. Вспомним опыт. Магнит накрывают листиком белой бумаги, и на нее насыпают железные опилки они ложатся вдоль силовых линий образуя сложный узор и магнитное поле становится видимым простому глазу Также можно увидеть магнитное поле земли каким оно было скажем 10000 лет тому назад весной когда тают льды на озерах и реках в них попадает немало песка и грязи муть оседает образуя на дне тонкий слой глины каждый слой соответствует определенной весне по таким ленточным глином удается определить и возраст кавычках, в годах очень точно. Вместе с песчитками нередко попадают и крупицы руды, обладающие магнитными свойствами. Когда вода спокойна, они падают не как попало, а ложатся вдоль силовых линий магнитного поля Земли. Их накрывают сверху другие породы, сохраняя рисунок древнего магнитного поля. На основании этого метода получается так, что северное магнитное поле странствует по планете, описывая сложную кривую. В начале архейской эры он находился в районе нынешней долины Колорадо. Потом сдвинулся к Маркизским островам. За мезозойскую эру полюс пересек весь Тихий океан и очутился у южной конечности современной Японии. Потом через сахалин и вдоль восточных берегов Азии он передвинулся в Арктику и занял свое теперешнее положение. Перемещались ли только магнитные полюса, Может быть, вместе с ними двигались и полюса географические. Тогда ось вращения Земли действительно сильно меняла свой наклон, и наша планета временами вставала вверх дном. Труд о движении полюсов Литогенес, геолога Н.И. Страхова, был отмечен Ленинской премией. Страхов доказал, что данные палеомагнетизма хорошо согласуются с геологическими признаками перемен климата. При этом выясняется, что перемещение полюсов И оси вращения планеты постоянно, непрерывно, и скорость этого перемещения то замедляется, то ускоряется. Какие же силы могли переворачивать планету вверх дно? Наука говорит, что из-за возникновения гор и опускания материков менялось равновесие между сушей и морем, и, восстанавливая это равновесие, Земля поворачивалась вокруг своей астрономической оси. Но, может быть, блуждали не полюса, а перемещались материки, как утверждает теория Вагнера, по отношению к силовым линиям магнитного поля. Может быть, материки плавают, как утверждает Вагнер. Современные геологи развили эту гипотезу. Они утверждают, что плавают не отдельные материки, но вся земная кора, находящаяся под ней мантия в кавычках Земли, хотя и тверда, но пластична. От распада радиоактивных элементов у недрах планеты образуется тепло, Возникают потоки и течения, которые перемещают земную кору. Так примерно представляется эта проблема ученым, но великое оккультное учение говорит о том, что ось Земли смещается космическим магнитом. 6 июля 1960 года